Глава 13. Печка истопилась, согрелась, Чай был заварен и разлит по стаканам и кружкам, И молоком. Были выложены баранки, Свежий ситный, и пшеничный хлеб, Крутые яйца, масло, и телячья голова, и ножки. Все придвинулись к месту на нарах, Заменяющему стол,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 Они почти все были влюблены. Новодворов был влюблён в хорошенькую улыбающуюся грабец.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 Он любил ее, как мужчины любят женщин, но, зная ее отношение к любви, искусно скрывал свое чувство под видом дружбы и благодарности за то, что она с особенной нежностью ухаживала за ним. Набатов и Ранцева были связаны очень сложными любовными отношениями. Как Марья Павловна была вполне целомудренная девственница, так Ранцева была вполне целомудренная мужняя жена-женщина. К 16 лет еще в гимназии она полюбила Ранцева, студента Петербургского университета, и 19 лет вышла за него замуж, пока еще он был в университете. С четвертого курса –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 Не был тем человеком, которого она считала самым хорошим, самым умным из всех людей на свете, а она бы не полюбила его, а не полюбив, не вышла бы замуж. Но раз полюбив и выйдя замуж за самого, по ее мнению, хорошего и умного человека на свете, она, естественно, понимала жизнь и цель ее точно так же, как понимал ее самый лучший и умный человек на свете. Он сначала понимал жизнь в том, чтобы учиться, и она...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 Но она переносила эту разлуку твердо и спокойно, зная, что несет это она для мужа и для того дела, которое, несомненно, истинно, потому что он служит ему. Она всегда была мыслями с мужем и, как прежде, никого не любила, так и теперь не могла любить никого, кроме своего мужа.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 И вместе с тем украшала теперь их трудную жизнь. Так что вполне свободными от влюбления были в этом кружке только Мария Павловна и Кондратьев.